И притянув рауля к себе, он поцеловал его с таким чувством, с каким мог бы поцеловать своего сына. Атос также обнял рауля, впрочем не трудно было заметить, что поцелуй отца более нежен, и объяте его еще крепче, чем поцелуй и объяте друга. Юноша снова взглянул на обоих, стараясь всеми силами своего разума проникнуть в их души.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 был и вправду очень несчастен. Простившись с бестрепетным другом и нежным отцом, оставшись наедине сам с собою, Рауль вспомнил о признании короля, признании, похищавшем у него его возлюбленную Луизу, и почувствовал, что сердце его разрывается, как оно разрывалось у всякого, кому довелось пережить нечто подобное при первом столкновении с разрушенной мечтою и обманутой любовью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 хотя он обещал тосу и дартаньяну хранить спокойствие у него вырвалось все же несколько слов полных глухой угрозы О если б бы я был девартом продолжал свои сетования рауль и вместе с тем обладал гибкостью и силой Д артаньяна